Уже в тот момент, когда бестромотолёт материализовался на вершине невысокой горы, что находилось на астероиде в милю диаметром, который одиноко совершал свой вечный путь вокруг запертой системы Крикета, наши герои осознали, что им остаётся лишь роль свидетелей неотвратимого исторического события. Правда, как оказалось на деле, вместо одного события им довелось лицезреть целых два. Одинокие и беспомощные, они стояли ёжись на краю пропасти и наблюдали за происходящим внизу. Из точки всего лишь стоярдами ниже вылетали, описывая зловещие дуги на фоне космической тьмы, копья света. Да, то было воистину ослепительное событие. Наши герои стояли на горе благодаря отростку корабельного поля, которое и тут эксплуатировало склонность человеческого мозга обманываться. Проблемы, которыми была чревата возможность свалиться с крохотного астероида или дефицит воздуха для дыхания, автоматически сделались не нашими проблемами. Белый крикетский крейсер, стоявший среди голых серых утёсов астероида, то блестел в отсветах вспышек, то исчезал во мраке. Чёрные, чётко очерченные тени утёсов плясали какой-то дикаский танец в такт вьющимся огням. Торжественная процессия из 11 белых роботов двигалась к центру огненного круга, Неся трикетный ключ к калитку. Трикетный ключ был восстановлен в прежнем виде. Его составные части блистали и сверкали. Стальной столб силы и мощи или Марвиного нога. Золотая перекладина процветания или сердце двигателя невероятностной тяги. Плексигласовый столб науки и разума или скипетр правосудия саргобутона. «Серебряная перекладина» или «Премия Рори» за самое беспричинное использование непристойного слова из трёх букв в серьёзном сценарии, а также воссозданный из пепла, то есть пепла крикетного столбика, сожжённого в знак смерти английского крикета, деревянный столб природы и духовности. «Полагаю, мы уже ничем не можем помочь?» — спросил Артур, тяжело дыша. «Ничем», — вздохнул Сларти Бартфаст. Выражение разочарования, появившееся на лице Артура, получилось довольно натужным, и тогда, пользуясь темнотой, он позволил ему превратиться в выражение облегчения. «Жалко», — проговорил он. «У нас нет оружия», — пояснил Сартибардфаст. «Вот глупость-то!» «Проклятие!» — спокойно уронил Артур. «Что до Форда, то он вообще смолчал». «Триллиан» тоже молчала, но как-то задумчиво, отрешённо. Её взор был устремлён на глухую тьму, висящую над пустошами астероида. Астероид обращался вокруг полевого облака, внутри которого находился кокон из темпоральной конетели, которым была заперта планета, на которой жили простые крикетяне, повелители Крикета и их роботы-убийцы. Наши герои никоим образом не могли узнать, заметили ли их крикетянские роботы. Оставалось лишь предполагать, что, вероятно, заметили, но не сочли опасными — что соответствовало действительности. Роботам предстояло выполнить их историческую миссию, и жалкая горстка зрителей заслуживала лишь презрения. «Прямо козявка беспомощно себя чувствуешь, верно?» — пробормотал Артур, но остальные пропустили его словами мимо ушей. В центре огненного круга, цели движения роботов, появился квадрат, образованный четырьмя трещинами в грунте. Контуры квадрата на глазах становились все отчетливее и отчетливее. Наблюдатели сообразили, что это медленно поднимается кусок грунта, площадью примерно в 6 квадратных футов. Одновременно наши герои заметили еще одну перемену в окружающей обстановке, какое-то еще неясное движение. Но вскоре оно стало явственным. Это сдвинулся астероид. Он медленно приближался к полевому облаку, словно некий небесный удильщик. Поймав его на крючок, осторожно сматывал катушку спиннинга. Им предстояло в реальности совершить то самое путешествие сквозь облако, которое они уже пережили в зале информационных иллюзий. Все замерли в молчании. Триллиан хмурилась. Прошла целая вечность, его вот с головокружительной медлительностью носовой край астероида вошел в ватную мглу облака. А вскоре их самих проглотил жидкий трепещущий мрак. Они плыли сквозь него все глубже и глубже, краешком глаза, замечая смутные тедии завихрения, которыми была населена эта воистину густая тьма. Пыль застилала ослепительные лучи прожекторов, и ослепительные лучи прожекторов, в свою очередь, превращали пылинки в рой ярких искр. Риллиан и на это зрелище смотрела хмуро, сквозь пелену своих мрачных размышлений. А потом пылеоблако кончилось, неизвестно, отняло это минуту или час, но переход был закончен, и перед нашими героями открылась свежая, невиданная глухая мгла как будто космос, просто свернули в трубочку и спрятали. Темп событий немедленно ускорился. Из пресловутого кубика, бывшего квадрата, который за это время высунулся из грунта на три фута, выскочил, буквально прорвался, слепящий огненный столб, а в нем возник плексигласовый кубик поменьше, наполненный пляшущими разноцветными зайчиками. На этом кубике было пять глубоких выемок — три вертикальные и пары горизонтальных, и, очевидно, скважина под трикетный ключ. Роботы подошли к замку, ставили ключ куда следовало и отошли. Кубик сам с собой повернулся, и пространство стало изменяться. Крученный космос раскручивался обратно, а у зрителей болезненно выворачивались глаза в глазницах. Они обнаружили, что не могут оторвать взгляды от ослепительно яркого солнца, Которая, казалось, в одно мгновение око возникло там, где буквально миг назад не было даже пустоты. И только спустя секунду-две они, отдав себе отчет случившимся, закрыли руками свои испуганные, ослепшие глаза, но не успели заметить, что по солнечному диску медленно ползет какая-то точка. Отпрянув, они услышали режущие уши, пронзительный, нежданный клич роботов. Крикет, крикет, крикет, крикет выносился к небу их хор, и кровь стыла в жилах от этого клича резкого, холодного, пустого, механически зловещего, а также торжествующего. Два этих потрясения, зрительное и слуховое, истории ошеломили наших героев, что они едва не прошляпили историческое событие номер два. Зафот Библброкс единственный человек в истории, который уцелел после того, как был расстрелян крикетянскими роботами в упор, Выскочил из крикетского крейсера, размахивая бластером системы Громовержец. «Окей», — вскричал он, — «на данный момент у меня все схвачено». Одинокий робот, охранявший трап крейсера, тихо размахнулся своей боевой битой и опустил ее на затылок левой зафадовой головы. «Кто это меня? Вакуум его, Зарктур!» за — пробормотала левая голова, после чего болезненно и безжизненно светилась на грудь. Правая голова пристально вгляделась в средний план пейзажа впереди. «Кто кого заарктурил?» — приспросила она. Бита опустилась на правый затылок. Зав растянулся на каменной глади астероида, точно меряя свой рост. Спустя несколько секунд основное историческое событие пришло к своему окончательному финалу. Несколькими очередями из бластеров роботы разрушили замок навеки. Он треснул, оплыл от огня и стек своими механическими потрохами. Суровым шагом роботы, как почему-то казалось несколько поникшие, прошествовали в люк крейсера, и тот, издав свою фу, исчез. Трилленный форс стремглав понеслись вниз по крутому склону к темному, бездвижному телу запада Библброкса.